12. Камень Алатери связывался с началом христианской церкви. Русские сказания неоднократно подчеркивают, что Алатер стал как бы символом христианской церкви, ее фундаментом. Например, под красным солнышком океан море на океане море ладан камень на ладанном камне стоит Божья церковь, а также на океане море камень стоит. Белотырь. На Белотыре, ко мне, стоит Соборная Апостольская Церковь. А также «Пойду я, раб Божий, ко святу океану морю, ей свят остров там. На святи острову лежит белый камень латер, на том камне стоит церковь Папы Римской». Комментаторы справедливо отмечают, что, согласно некоторым вариантам русских сказаний, на «Аллатаре камне» пребывает Иисус Христос и утверждает на этом камне веру христианскую. «На белом латаре на камне беседовал да опочив держал сам Иисус Христос, Царь Небесный, с двунадесяти со апостолом, с двунадесяти со учителя» утвердил он веру на камне, а латри камень всем камением мати, потому он всем камением мати, что сидел на камне сам Иисус Христос, утверждал он веру христианскую. Вывод: напомним, что в пещере Рождества на Фиоленте был устроен пещерный храм Рождества Христова. Именно отсюда, начиная с 1152 года, пошли истоки христианства. Именно это место верующие стали воспринимать как основу царской и апостольской Божьей Церкви.